Все небо чистое такое, как будто Бог провел рукой. Стволы исполнены покоя, и полон жизни их покой. В снегу бежит ручей певучий, и ни словца пустого нет. Жизнь стала тихой и могучей, и где ты, света-сует? Тишина, нет стучащих минут. Замер час, и слова отзвучали. Слышно лишь, как деревья растут, И внутри разрастается даль. Ты как будто и здесь, и везде, И с невидимым миром единый, Слышишь то, что на дальней звезде И что в сердце бездонных глубин. А ели качались, качались, качались. Качались березы, качалась сосна и перепро про что-то, что было вначале, в начале, далеких наплывах забытого сна. Какая-то добрая тихая сила по мраке кустом зажигала огни, и виделось то, что до времени было, и будет опять, когда кончатся дни. И вот остались мы втроём, я, ты и мы остались Богом. В наш тихий деревянный дом закатный луч нашел дорогу. Взгляд Божий в нас с тобой проник и оказался так велик простор души, как будто мы вдруг вышли из глубокой тьмы на свет. И Господи, какой! Окутал нас с тобой в покой. Моя душа нужна твоей, как рыбе глубина моей, как птица небо высота. Твоя душа в мою влета, как в землю влага, как в песок, с небес пролившийся поток. И Божий мир творится вновь, когда великая любовь, как снов Господнего огня, внутри тебя, внутри меня, сливается в один порыв, все небо разом охватив. Мы здесь вдвоем, в оконной раме туманный лес и дальний дом. Все бесконечность рядом с нами, покуда мы молчим твоем, Уничтожаются пределы, и слышен вечности прибой. Мир бесконечный, мир всецелый, пока прелется у нас с тобой. К тебе прижаться значит ощутить ту самую трепещущую нить, что нас связала с дальней звездой, Повисшую над тихой водой. К тебе прижаться значит стать одним с простором этим сизо голубым и молча слушать, как внутри поет, не знающий предела небосвод. Да, звездный хор внутри меня запел. И сердце потеряло свой предел. Полоска тающего света. Мерцание в облачной гряде. Мы были здесь, мы были где-то. И вот ни там, ни здесь, нигде, Нигде, но есть, нигде, но всюду, не я, но более, чем я. Пролившись через край сосуда, По миру растеклась струя. И в недрах жизни, в недрах смерти Ей нет препятствий, нет помех. Во всех нас бьющиеся сердца, Дыхание, Одно на всех Ветер — это оклик Божий Ветер — это зов издали Он одним порывом может уничтожить все печали Да небес подбросить листья, Загудеть морской волне И в душе моей расчистить Место полной тишине. Напиться тишины как пьют в пустыне воду, той тишины лесной, сосны, дубов, ракит, и ощутить в душе ту самую свободу, в которой дышит дух, в которой дух твой. Лучше всего тишина, как целое небо большая, Пространство без края и дна, где Богу ничто не мешает. Отснились шумливые сны, покой в затаенной природе, И медленно из тишины душа точно солнце восходит. Листы качаются, шурша. Есть тайный лад, глубинный лад, Высот с недвижной водой, Души с душой, звезды с вестой. И он не прерван до сих пор, Тот самый звездный разговор. И лишь из звездного ковша Напьется, наконец, душа. Великий вечер. Чувство лада со всем, что есть. Все совершенно. Душа, которой нет преграды. Душа разлита по вселенной. Сквозь все концы, сквозь все начала. Сквозь всю бесчисленность обличий. Какая тишина настала. И в ней немолчный голос птичий. Начусь, нагляжусь, наслушаюсь, И наступит самозабвение. Я дам за тебя всю душу я, роще влажная, предвесенья. Средь деревьев твоих пропал я, У меня ни забот, ни чайний. Я сейчас, как синица малая, С ее песнью нескончаем. Свет мартовский, весенний, не облачко на небе. Так вот оно, спасение, Мне выпал славный жребий, Здесь, на земле родиться, И с каждой травкой малой, И с каждой певчей птицей Все начинать сначала. деревья заразиться высотой и тишиной. Подойти к своих границе и увидеть мир иной, вечный мир, у Боже правый, как проста благая весть, как нас всех отвел лукавый от того, что вправду есть. Мир иной, но он не где-то, мимо цели не смотри. Он таится в мире этом, под скорлупкой внутри. Да, вот в этом мире хрупком, здесь, где травку щеплет скот, Как цыпленок под скорлупкой, тайно медленно растет. Проснуться и поговорить с тобой, и это все, что каждым утром надо, чтоб не закрыла слов и дел громада полоски неба бледно-голубой, что в душу, как в промытую посуду, натек бы свет разлившейся зари, чтоб встретиться с новорожденным чудом и целый день носить его внутри. Ничего им не надо делать, И ни в чем они не повинны. В тусклом небе туманно-белом Тонут тоненькие вершины. Не нужны им мои глаголы, Нужно что-то совсем другое. В этих тоненьких ветках колых Тонет сердце на накое. Они просты, они повсюду, но ты, войдя в лесную тишь, березу старую, как чудо, внезапно сердцем ощутишь. Ну да, все думают иначе, другого чуда ждут с тоской, А ты украдкой заплачешь, и вступишь в ноты, в ее покой. И вот окажется, что это дорога, только б не свернуть а только бы не сбиться где-то, вступая на великий путь. Часы великого безделия, плодоносящие тишины. Молитва в одинокой келье, молчание под крылом сосны, как будто прервалась дорога, спешащий путник изнемок, Я уступаю место Богу, и действует один лишь Бог. Смысл всей книги между строк сквозь лес проглядывает Бог. Он все яснее, все ближе, ближе, с каким волнением я провижу тебя, сокрытого от глаз, сквозь лес, глядящего на нас. Чуть-чуть колышется листва, Сквозь ветки льется мягкий свет. Когда я вижу, я жива, И только лишь тогда, поэт, Когда при чудом бытия, Как перед алтарем стою, Когда впиваю сердцем я, Господь, Поэзию Твою. Поэзия, она и есть суть дела. Она есть та невидимая нить, Что делает весь мир живым и целым И может все сердца соединить. И в паузах между вещами где-то Ее не может обнаружить глаз. Она нигде, ее как будто нету, Но без нее на свете нет и нас. Не знаю, мало или много вас нерожденные слова. Поэзия объятия с Богом, зачатие от божества. И снова они початы дали, и в небе облака тихи, и эти ели зачинались, вот точно так же, как стихи. Стихи рождаются из тишины, как Афродита из морской волны, но только если тишина такая, что в ней душа, как в море, утопает. Все тонет, что очерчено границей, и стих из безграничности родится, из тихого таинственного лона, который, как океан, бестон. Сосна, ах, как далеко ушла ты, Господи, в какую высь! След за птицею крылатой твои ветки поднялись. Что ж, поднимем к небу лица в этот промельк голубой, Будем тихо возноситься духом, следом за тобой. Безоблачный нежнейший небосвод. В лесу густые бархатные тени. Душа моя, как дерево, растет. Одно и то же тайное движение. Во вне ни шагу, сколько ни смотри, останется невидимой дорога. Движение совершается внутри. Со сне до неба, а в душе до Бога. Сейчас есть миг великого соития, души и Бога, неба и земли. И эхо сокровенного события раскатом разливается вдали и замирает, дышит тень весная, Стволы дубов и лип переплелись. Душа сейчас от Бога зачинает, и ощущает, как творится жизнь. Какой глубокий лад разрушил Меж Богом и Собой Адам. А Бог, влюбленный в наши души, Цветущий мир подносит нам. в нежность тихого рассвета Подносит так же, как в раю. И молчаливо ждет ответа На вечную любовь свою. спешите, не спешите, тени на ветвях ветвы, Меды солнечные нити, Меды тонкие стволы. Ритму тихому послушан, Долго вечереет вес, Только медлящие души растают до небес. Ты расправишь мне душу, как небо и море. Ты протянешь ее до взошедшей звезды. Ты тишайшую песню Господню повторишь, что звучало когда-то до первой беды, до рождения и смерти, до первой тревоги, до сомнений всех наших, до наших обид то, что так целомудренно скажет о Боге, будто это Он Сам о Себе говорит. Только Сам о Себе не с чужого рассказа, не из твоего мира, а тайный пролог. Тайна Божьей всецелости – та была раса, та великая тишь, где расправился Бог. Мы, кажется, не знали никогда, Что за чертой, где мы совсем затихли, Где наших снов и мыслей не следа, Где страсть нема и укротились вихри, Пустыня, потерявшая края. Нет лиц, нет слов, есть вечное дыхание, Есть вход в исток и устье бытия, Есть то, где нет начала и окончания. Великий штиль, недвижная вода. Простор открыт, и дух исчерпаем. Мы этого не знали никогда. Но мы у входа. Мы сейчас узнаем. Я подчиняюсь музыке великой, со созвездии планет, сиянию исходящему от Лика, который возгласил: да будет свет. Вбираю волны тишины могучей, что усмиряет все, что есть вокруг. Я подчиняюсь тайному беззвучию, рождающему самый первый звук. Он перекрыл гремящие события. Он на тоскою крестного пути. А только вы меня не отвлеките от голоса, что может нас спасти. От медленно растущего ответа на безысходность, боль и злобу дня я подчиняюсь царственному свету, который заново творит меня. тебя которого здесь нет пройти насквозь все зримые пути найти тебя хоть никаких примет хоть след простыл но все-таки найти земля безмолвна и безрик эфир в нем не отыщешь ни одной черты в всем мире нет тебя Но есть семья, лишь только потому, что дышишь ты. Я поднимусь на горное плато, я заглянул за наш земной предел. Не то, не то, опять, опять не то. Здесь только дроби, а мой Бог всецел. Всецел, внезапно слово рождено. Всецел, так значит, не делим на части. Мой Бог всецел, так значит, мы одно, великой боли и великом счастье. В едином, не сгорающем огне загорает двойственность, но нас не двое. Ведь ты, горишь и действуешь во мне, тебя найдет лишь тот, кто снит с тобою. степень тишины, такая, как в начало-начале, когда уже отснились сны и все помехи отзвучали. Остался в мире чистый свет и больше ни единой тени. Противника у Бога нет, и ни следа от раздвоения. Очнутся в глубине глубин, в безмолвии первоосновы. И ощутить, что ты один, как мироздание, нет другого. Небо — это наши крылья, полный разворот души. Над всем земным бессильем и над у всех вершин Дух ни крошки не имущий, Над толпой имущих тел все отдавший всемогущий, ибо Он один всецел. Бог загадал душе загадку, быть может, на всю жизнь одну. Но как неизъяснимо сладко в неведомую глубину вступать, быть окруженным тайной, сквозь лабиринт пространств и вет, идти и знать, что путь бескрайный, и лишь у Бога есть ответ. Быть леса недвижней, Без шумней тени, К шершавой коре приникая лицом. У Ере могучей учиться смирению, Живому единству с безмолвным Творцом. И без сожаления, без капельки боли, Впитав молчаливую мудрость ствола, Отдать свою жалкую малую волю той воле Великой, что мир создала. Есть море, есть волны гармоничные пение, есть Божий глагол в мировой тишине. И есть бесконечная сила смирения, и это – всецелое море во мне. Чтобы быть счастливым, надо нам немного. Умение не разлучаться с Богом. А что это за тайное умение? Об этом скажут вам лесные тени. Об этом скажут вам сосна и ели. Да прошуршит береза еле-еле. Мы с деревом друг друга понимаем. Перенасыщен наш безмолвный час. Мы знаем, что такое жизнь мая поток Творца, текущий через нас. Нас единит блаженнейшее бремя, творящий жизнь невидимый поток. Мы замираем, позабыв про время, что без препятствий Он по жилам тек. Какая полнота немого бытия! Куда девались страх, сомнений и тревог? Деревья рядом есть. Чтобы замолчал я, и, наконец, в душе раздался в голос Бог. О капель на свету таинственная дрожь, Качание вершин в открытом небосводе. Деревья в мире есть, что подзвучала ложь, И истина возошла, как еле ввысь восходит. Вглядеться в небо, как вглядеться в душ Предела нет, бездонность высоты Ты можешь все строения разрушить Расплыться могут четкие черты Как облака на солнце в день погожий Но дух живой наполнил эту высь Бескрайность невозможно уничтожить Вглядись внутрь неба И в себя вглядись. К земле склоняется светило в последних красках небосвод. Уходит страсть Уходит сила, а нежность на глазах растет. Жар птица расправляет перья и тихо кассет на лету. Час безоглядного доверия перед уходом в темноту. Плоть мира стала легкой тенью и растворилась в тишине. В свою же душу погружение раскрывшую объятия мне. Душа, куда-то вечность канет по истечении наших дней. Но вечность- это нарастание, Великой нежности моей. Быть может, будет ей свободней среди космических пустот, Но и сейчас во мне, сегодня, она сияет и растет. Зачем последний луч так длинен? Через небесную пустыню он ушел, проезав все границы, чтоб прямо в сердце мне вонзиться, и вечное зерно заката во тьме сердечной запечатать. Благодарю, благодарю, мой Боже, за то, что эта жизнь полна Тобой, за то, что прямо в сердце влиться можешь, как тишины таинственный прибой, за то, что Ты меня так нежно любишь, без слов листвою тихо шелестя, за то, что я Тебя в сердечной клубе ношу, как мать несет в себе дитя, Ты свой узор неповторимый чертишь, не оставляя ни на чем следа. Ты есть во мне, и буду после смерти. Я вся в тебе, а рядом никогда. И наступает час, когда беззвучно отступает время. Восходит первая звезда, и мягкая ночная темень глядит в нас блеклыми глазами, последней гаснущей зари, как будто хочет слиться с нами и тайным светом стать внутри. Тихий дождь все шумы глушит, даль в тумане, лес промок. Я под дождь подставлю душу, Чтобы он в нее натек, Чтоб душой омытой встретить, Души кленов и берез, Чтобы быть совсем как эти, сосны мокрые от слез. Над землею бродят тени, Шорох капель, дождь в окне. Дождик первый, дождь весенний, Дождь, омывший душу мне. Ни начало, ни итога, В бесконечное провал. Дождь сказал мне очень много, Тихим шепотом сказал. Душе понятное навечья, Дождь говорит о бесконечном, и если очень долго слушать, то речь заполонит всю душу и будет с каждым часом крепче. Хоть дождик очень тихо шепчет, но говорит о самом тайном, о том глубинном, о бескрайном. Моя задумчивая осень, Моя намокшая сосна. Упрямый ветер ветки косит, А все же в сердце тишина. А все же, Господи, а все же, Хоть дали сизые пусты, В день этот серый непокожий, Я чувствую, как близок ты. Мудрые, пиливые, День осенний, день дождливый, День прекрасный, день глубокий, Двухо-тихие потоки, Чуть мерцающие дали И дыхание печали, Очень тихой, очень нежный, Исходящий от безбрежной, От любви моей бессонной, Каждой травке наклонен. Как мне вашей гуще просторно, как мне в вашем шелесте тих. вы в землю зарывшие корни, внутри неба находите выход. И чтоб на земле не случилось, полосите в небе вершины, а в небе великая милость, а в небе все души едины. Вся облака над лесом, С вот сизой, седой пересы, И тихий налет печали, Покрывший немые дали. Неточность в дрожащем слое, Печали или любовь. Вот так бы сидеть бессрочно, Вот так бы сидеть беспечно, Забыв обо всем непрочном, И помнить бы лишь о вечном. Не думать, не торопиться, Не свои своих границ, ощупывать осторожно в себе безграничность Божью. Миру взгляд твой долгий нужен. Неотрывно внутрь смотри. Бесконечность не снаружи, бесконечность вся внутри. Слышу ангельское пение в тишине пустых полей. Нет конца благоволению, нет конца любви моей. Хочу, чтобы каждое дерево, каждый маленький кустик лесной, все, что Господом сердцу доверено, каждый день говорило со мной. И спрошу я у кустика малого, позабыв о грозящей судьбе, хорошо ли тебе, небывалый мой? И ответит он, как и тебе. И вот он, лучший жеребий, увидеть после слез на синем-синем небе явление берез. Вот так на все моления приходит нам ответ. Великое явление, заливший душу свет. Догорает, догорает в небе медленно заря, жизнь вторая, жизнь другая, в сине проблеск янтаря, все пределы раздвигая, вечность сеет семена, От того, что есть другая, это первая полна. Свет последний над теме лесной, Свет заходит к нам внутрь постепенно. Мы беременны жизнью виной, и беременность наша священна. Зреет в нас нам неведомый плод, и о нем нам никто не расскажет. Жизненная в нас тайно растет. И это наша священная тяжесть. Забыться, Господи, забыться, забыть про сроки и границы, забыть про боль души и тела, забыть про все, что надо сделать. Корабль, не знающий причала, забыть концы, забыть начало, нырнуть в серебряную пену и океаны по колено. Два способа есть, две дороги, в вине забыться или в Боге разбиться валы морские или духом укротить стихию вот здесь и живут наши вечные души Всегда растворен в это царство и вход. Никто здесь святой тишины не нарушит, И жизни никто никогда не прервет. Деревья большие живут с ними рядом, И дышат воды неподвижная гладь, И здесь ничего совершенно не надо, И здесь ни о чем невозможно мечтать. И полнится светом притихшие лица. Становится песней живой голоса. Куда океан бесконечный стремится? Куда от земли уплывут небеса? Узел боли Можно размотать, узел муки можно развязать, И душа становится опять бесконечной, как морская кладь. И от муки больше не следа, Дух расправлен вечно высок. Мука появляется тогда, когда душу стиснули в комок. Мир, вмещаемый в сердце, Тишь прохладного дня. Мы в груди миродержца, Мир в груди у меня. Все до капли вмещаем, Кто захочет войти. Мир без дна и без края В этой точке, в груди. Мы торопыги верхогляды, Нам только зрелищ новых надо, Концы и новые начала, что все пестрело и мелькало, А бесконечность не пестрит, Все тот же лес, все тот же вид, Все тот же свет насосный лег, Снаружи мир, а в сердце Бог.